Глава 20 Диагноз. Кусочек картона прыгал в руках Джо. Когда я зашла, он продолжал вертеть его в руках, недоуменно разглядывая и будто надеясь отгадать какую-то загадку. Я уселась на стол. «Что у тебя в руках?» «Хм... Это должно быть визитная карточка». Он резко сунул её мне в руки, отчаявшись найти ключ к ней. Бумага-верже, светло-сероватая... Красивое тиснение, шрифт с засечками. Это и правда была визитка. Но то, что удивило Эбернетти, было посередине карточки. Над адресом и номером телефона, обычными для всякой визитки, было написано «Мухаммед Измаил шабас III». «Ого, это визитка Лени? Он желает, чтобы к нему так обращались?» Джо был с одной стороны удивлен, с другой его занимал комизм ситуации. «Ну да». Говорит, что имя, как у Белого, рабское имя, а потому он не будет больше его носить, и просит отныне называть себя так, как на визитке. Зов предков, ха-ха. Поиск корней, голос крови и прочая чушь». Эбернетти начинал язвить. «Я предлагал ему кое-что получше. Почему бы не вставить в нос кость, не надеть травяную юбку и не пройтись по улице с там-тамом? Всё лучше, чем раздавать европейские визитки. Лени... Простите». Мухаммед, разумеется, считает, что если нужно быть африканцем, то уж непременно африканским. Отрастил патлы до пояса, будто девица. Скоро землю будут мести. Джок кивнул на парк, виднеющийся из окна. Малыш, послушай-ка, покажи мне львов. Говорю ему, тигров, страусов на худой конец. Только в зоопарке, верно? Это не Африка, и нечего выпендриваться. Но он... «Не слышат». Эбернетти потянулся и расстроенно покачал головой. «А почему Мухаммед Третий, где двое первых?» Джо печально улыбнулся. «Потому что возвращение к корням и восстановление традиции. И всё такое в этом роде. Он говорит, что не может общаться со всякими чопорными ельцами, которых встречает, разными кадвалонами четвёртыми и с юэлами-лоджами-младшими» потому что не знает ни своей родины, ни того, как звали его деда». Джонни одобрительно повёл плечом. «Парень, — говорю ему, — для того, чтобы узнать свою родину, тебе достаточно поглядеться в зеркало. Твой дед приплыл на Мэйфлауэре, неужели не ясно?» Я увидела золотой зуб Эбернетти. «Но наш Ленни парень не промах. Заявил, что раз уж дед был безымянным, так он сам назовёт его, как сочтёт нужным». Мол, нужно знать и почитать своих предков. Неплохо, а? Только я вот будто между двух огней нахожусь. Если Лени, гордый афроамериканец, Мухаммад Измаил Шаббас III, я, выходит, Мухаммад Измаил шабас младший. Иначе никак. Джо вскочил и уставился на злополучную визитную карточку, словно она была виновата во всех его бедах. «Хорошо тебе». Он безапелляционно резанул воздух, вскидывая руку. «Бриана не донимает тебя, непрестанно спрашивая, кем был ее отец, дед, прадед и прапрадед. Да уж, леди Джейн, сиди и радуйся жизни. Разве что дочка заявится домой обкуренная и под руку с каким-нибудь лохматым. Мама, мы любим друг друга, я беременна, мы уезжаем в Канаду. А больше нечего бояться». «Смешно, право. Ты даешь, Джо». «Разве не так?» Эбернетти лукаво взглянул на меня, снял очки и взялся вытирать их галстуком. Оправа поблёскивала золотом. Справившись, он спросил. «Как там Шотландия? Что говорит о ней Бриана?» Я ответила ему в том. «Слушает голос своих предков. Бри всё ещё там». Джо, видимо, хотел что-то сказать, но его прервал стук в дверь, довольно настойчивый. доктор Эбернети? В дверном проеме торчала голова молодого человека приличных габаритов. Он был в свободной рубашке, а в полных руках держал картонную коробку, прижимая ее к животу. Джо добродушно парировал. «Измайл, к вашим услугам». Парень недоуменно огляделся. Он не рассчитывал на такой прием и ждал пояснений. «Извините?» С надеждой он обратился ко мне, полагая, что Эбернетти — это женщина. «Доктор, скажите...» «Я доктор, но не Эбернетти, сказала я, мягко улыбаясь. «Доктор Эбернетти, если он разрешит так называть себя, перед вами». Я поднялась и расправила юбку. «Джо, я зайду позже». «Нет, пожалуйста, останься. Ты можешь нам понадобиться». Эбернетти официально поприветствовал вошедшего. «Добро пожаловать, мистер Томпсон. Извините за наш маленький перформанс». «Мне говорил о вас Джон Уиклоу, и я рад видеть вас». «Гораций Томпсон». Парень был смущен. «Да, у меня в некотором роде образец». Он сделал неопределённый жест в сторону коробки. «Я знаю. Спасибо. Я ждал вас. Сейчас мы и приступим к осмотру. Надеюсь, доктор Рэндалл посмотрит вместе с нами». Улыбаясь, Джо бросил на меня быстрый взгляд. «Интересно, леди Джейн». «Под силу ли тебе справиться с мертвецами?» «В каком смысле справиться?» Эбернетти не ответил. Он раскрыл коробку и удовлетворенно забормотал доставая то, что было внутри. Это был человеческий череп. «Отлично. Именно то, чего я ждал». Не знаю, чего ждал Джозеф, но меня череп не впечатлил. Он был явно старый. Характерные пятна, расслоившиеся кости, бледный цвет. Эбернетти любовно гладил его пальцами, осторожно проводя по надбровным дугом. Потом он подошёл к свету и стал смотреть его в солнечных лучах. Это была хорошая девушка. Впрочем, скорее леди. Около пятидесяти лет. Он говорил и с нами, и одновременно будто общался с духом девушки, с тем, что осталось от неё. «Скажите, а ноги имеются?» Джо обратился к Горацию Томпсону. «Разумеется». Не растерялся тот. «Здесь весь скелет». «Ясно. Гораций Томпсон, помощник коронера». Я знала, что Джо часто помогал полиции установить причину смерти. Обычно это были сложные случаи. Неопознанные трупы, либо плохое состояние покойного. Судя по всему, так было и на этот раз. Плохо сохранившийся скелет был, скорее всего, именно таким скелетом. Джо подался в мою сторону, давай мне череп. «Доктор Рэндалл, что вы можете сказать о состоянии покойницы? Какое здоровье она имела при жизни? Вообще, что вы скажете о причине смерти? Я пока осмотрю ногти, там тоже может быть интересно. Разве я похожа на судебного эксперта? Впрочем...» Череп был стар. Либо на него очень повлияла погода, значительно ухудшив его состояние. Пигмент выщелочился обесцветив череп и придав ему такой жалкий вид. К тому же на нём имелись пятна, говорящие о многом. И достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что поверхность черепа слишком глотка, чтобы быть поверхностью более свежих образцов. Да, скорее всего, это погода. Всё это я уловила в одно мгновение. Взяв череп в руки, можно было сказать что-то более определённое. Подобно школьнику или нерадивому студенту, только начавшему изучать анатомию, я называла кости, внимательно глядя на каждую из них. Теменная была традиционно покатой, височная — гладкой. Их соединял нарост, где была прикреплена челюстная мышца. Вне сомнения, девушка имела красивые высокие скулы. Сохранившиеся зубы тоже свидетельствовали о былой красоте. Они были ровными и белыми. Глаза, посажены глубоко в затемнённых глазницах, куда не достигал свет, казалось, пряталась мысль. Я повертела лёгкий череп, ощущая его хрупкость. Коснулась высокого лба, потрогала затылок ища место расположения нервного канала, проводящего все импульсы в мозг и назад. Всё это время Томпсон и Эбернетти молча наблюдали за мной. Какова причина смерти? Я прижала череп к себе, прикрыв глаза, его полость внезапно наполнилась странным чувством, тоскливым и тягостным, как картина осенней реки с тёмной водой, уносящей листья, лёгкое удивление и печаль. Я сделала своё заключение. Её убили. Она не по своей воле перестала жить. Тишина кабинета, прежде уважительная, стала другой, удивлённой. Гараций Томпсон Не веря то ли глазам, то ли ушам, молча пялился на меня, странно побледневший, и отдала череп ему. Откуда она? Что-то такое щемящее, старинное. Он побледнел еще сильнее и взглянул на Эбернете, будто ища поддержки или объяснение происходящему. Она найдена в Карибской пещере, среди множества других черепов и артефактов. Ученые считают, что ей около двухсот лет возможно, меньше». «Что?» Эбернетти выглядел довольным. «Сэр Гораций Томпсон работает в Гарварде, на факультете антропологии. Он пришел ко мне по совету нашего общего друга Уиклоу. Моя задача — рассказать о скелете все, что я могу, облегчая задачу исследователям». «Ничего себе!» Я была ошарашена неожиданным поворотом событий. Я была уверена, что это полиция попросила тебя помочь. Джо был спокоен. Полиция здесь ни при чём. Она не сможет помочь в опознании. Понять, кем была эта женщина, используя найденное, в данном случае это наша задача. Барнетти принялся извлекать на свет Божий, в буквальном смысле слова, остальные секреты, таящиеся в коробке, надпись на которой гласила «Сладкая кукуруза». «Что же мы имеем?» Он как раз доставал один из мешочков. Гораций спохватился объяснить. «Фрагменты скелета, а именно позвонки». Короткие руки Джо один за другим брали из мешочка позвонки. Умело орудая пальцами и что-то приговаривая, Эбернетти клал их на стол, составляя подобие позвоночника. «Здесь и правда есть чем любоваться», сказала я заинтересованному Томпсону. «Хорошим врачом всегда можно любоваться». «Внимните глазу Господнему», — выплел доктора Бернетти, закончив работу. «Ага. Взгляните. Что скажете? Гораций? Леди Джейн?» На столе был выложен весь позвоночник, идеально ровный, как со страницы учебника. Но в одном месте линия прерывалась. Сочиновный отросток, почти разломанный, нарушал ось. «Перелом шеи, да?» Гораций Томпсон высказался первым. «Хорошо, молодой человек». Джо был напыщен как университетский профессор, окружённый стайкой юнцов. «Но это не всё. Смотрите, кость мята А что это значит?» Женщина подверглась усекновению головы Правда, неудачному, потому что убийца намеревался отрубить голову, располагая тупым клинком. Антрополог уставился на меня. «Вы знали это? Но откуда?» Я покраснела, мучительно подыскивая удовлетворяющее объяснение. «Я почувствовала, когда взяла череп в руки». Томсон моргнул, растерянно почёсывая нос. «Удивительно». «Да, именно потому я и попросил её остаться», — пояснил Джо. «Доктор Рэндалл — отличный диагност» один из лучших в своём роде, и с мертвецами она справляется ничуть не хуже, чем с живыми людьми. Эбернетти закончил измерять бедренную кость кронциркулем и потянулся за линейкой. «Значит, её нашли в пещере?» Гораций Томпсон зарделся. «Да. Скорее всего, там были похоронены... рабы». Он вёл себя так же, как когда узнал, что доктор Эбернетти — Джо. Теперь я поняла причину его смущения». Табернетти коротко взглянул, не говоря ни слова, и продолжил работать, измеряя тазовый вход и кости ног, рассматривая больше берцовые. Мурлыкая эти сухие кости, он закончил мерить и помолчал, раздумывая. Потом поднял голову от стола, решительно изрекая вердикт. Она не была рабыней. Томпсон опять почесал нос и смутился. «Но «Ну, как же, постойте!» «Нельзя не принять во внимание ряд артефактов, указывающий на то, что... Африканское влияние. Его нельзя сбрасывать со счетов». Джо был непреклонен. «Ничуть». Он тронул бедренную кость. «Сбрасывать нельзя, ваша правда. Но чёрной она не была. Антрополог был взъерошен». «Как? Неужели вы считаете... Работа Янсена, она... Её давно опровергли?» «Я не думал, что вы ее сторонник. Неужели физические различия между расами можно установить по костям?» Эбернетти указал было на книжную полку, но после счел нужным достать саму книгу — «Таблицы вариаций скелетов». «Не тревожьте Янсена и не тревожьтесь сами», — успокоил он Томпсона. «Лучше дайте себе труд ознакомиться с этой книгой». В ней ясно написано, скелеты представителей разных рас различаются. И прежде всего различные кости ног. Соотношение бедренных и большеберцовых костей — одно из решающих. И именно оно даёт не основание судить, о расовой принадлежности данного скелета. Она была белой. Это совершенно определённо. На протяжении этой тиррады Томпсон чесал нос. «Я не знал спасибо». Он снова был смущен. «Спасибо, что вы не отказали нам, нашему институту, в помощи. Я благодарен за вашу поддержку и за совет. Книгу обязательно прочту». Он хотел что-то добавить, но ничего не придумал и склонил голову в неуклюжем знаке внимания. Собрав все кости и сложив их в сладкую кукурузу, гарвардский антрополог обернулся и вновь почтительно кивнул. Мы кивнули в ответ. Забавная фигура, толстяк с тривиальной коробкой, на самом деле полный тайн. Я услышала смешок Джо. «Десять из десяти. Он уже думает, к кому еще обратиться за экспертизой. Знаю я таких». Я не думала об этом, но это было вполне возможно. «Ну и что?» Типичный чудаковатый ученый. Фрэнк тоже жил в своем мире. К тому же такие едва ли откажутся от выстраданных мыслей. Скорее дадут руку на отсечение пуска идёт. Мы уверены в своём заключении». «Хорошо. Пусть наше заключение подтвердится», — хмыкнул Джо. Он не сомневался в своей правоте, но ему было неприятно, что в ней сомневается кто-то другой. «Так что, леди Джейн, зачем я тебе понадобился?» Я набралась решимости. «Хочу знать твоё мнение по одному вопросу. Я могу доверять тебе» считаю тебя непредвзятым. Хотя не только это, — решила уточнить я. Мнение мне нужно слышать, но, кроме того, я спрошу и совета в случае надобности. Всегда пожалуйста. И советы мнения — всё, чего пожелаешь. Я изрядный советчик. И потом пришёл мой черёд оказывать услуги. Джон одел очки и откинулся в кресле, приняв позу, выражающую готовность слушать. Я желанна, как женщина, сказала я на одном дыхании. Эбернети вытаращил глаза, и они в самом деле походили на ириски своим золотистым отливом. Внимательно изучив меня, он сощурился. Он не спешил с ответом. Как я должен отвечать? Сказать правду и получить за это по голове от особо рьяной поборницы женских прав сейчас таких хватает, Мне не особо хочется попасть под раздачу от такой особы, какими бы благими намерениями она не руководствовалась. А ведь она с удовольствием предложит кастрировать меня как сторонника мужского шовинизма». «Ни в коем случае. Никаких феминисток. Я как раз хочу знать твое мнение как сексиста и шовиниста». «Ну, хорошо. Будем говорить без обиняков». Джо снова изучал меня. «Ты плоская девица?» «С кучей лишних волос. Но у тебя классная попка». Я ответил на твой вопрос. «Угу». Я успокоилась и усмехнулась. Джо торжествующе захохотал. «Вот это победа! Леди Джейн ищет себе кавалера!» Я раскраснелась «Ну, можно и так сказать». «Ну, разумеется!» Я села на стул. Место, где обычно сидели те, кого принимал доктор Эбернетти. «Прекрати, пожалуйста. Тебе в твоём возрасте это не идёт. Ко мне возвращалось достоинство». «Ты говоришь о возрасте?» Что-то сообразив, Джо посмотрел внимательнее. «Ты старше его». «Да, и что? Меня это ничуть не беспокоит. Я не Ханжа. Я держалась почти вызывающе. Но мы не виделись около 20 лет». «Ты знаешь меня довольно долго, а потому я обратилась к тебе. Моя внешность сильно изменилась за это время. Говори, как есть». Я с нетерпением ждала ответа, слегка волнуясь. Джозеф протёр очки и снова надел. «Нет. Когда располняешь, тогда изменишься». «Нет». «Да, нет. Ты видела своих одноклассников?» «У меня их не было. Я не училась в школе». Брови барнети поползли на лоб. «Но надо же, везёт некоторым». «Так вот, когда ты снова видишь тех, с кем учился много лет назад, с кем сидел за одной партой, в первое мгновение, смотря на них, думаешь, насколько они фатально изменились. А потом вдруг понимаешь, что ничего и не произошло. Нет никаких изменений. Как бы этом объяснить?» Джо, судя по всему, впервые делился этими наблюдениями с кем-то и теперь подбирал слова. «Когда смотришь на них, видишь морщины, седину, всё то, что появилось за время вашей разлуки, и кажется, будто это другие люди. У тебя перед глазами стоят одни, а вспоминаешь других, молодых, и трудно наложить портреты один на другой. Но потом привыкаешь и понимаешь, «Да, это те же люди. Просто прошло 20 лет, и им уже не по 20. Сперва тяжело, но потом нормально. Требуется немного времени, чтобы понять». Джо явно увлёкся. «Когда видишь располневшего человека, лицо меняется, и непонятно, каким он был в молодости. Ты-то не располнеешь». Он вновь бросил на меня взгляд. «У тебя нет расположенности». Я рассматривала свои руки. Тонкая линии запястьей, четко обозначенные суставы пальцев. Солнце отражалось в кольцах, освещая их ровным таинственным светом. Разумеется, я не располнела. Джон орушил установившуюся тишину. Он отец — отец Бряны Я вздрогнула. Откуда? Эбернети с готовностью принялся объяснять. Бряну я знаю около десяти лет, где-то так. Тебя и того больше. Что же в ней от Фрэнка? Да ничего. И очень много от тебя. Её отец рыжий, так? Рыжий и рослый. Плечистый. Генетика проявила себя это стопроцентно. Иначе я отказываюсь практиковать. Ты прав. Я взволнованно теребила волосы. Я не говорила о Джейме 20 лет, уже забыв о возможности упоминать его имя. Сейчас, когда Бри и Роджер знали о нём, и можно было ничего не бояться, мне хотелось всем рассказать, какой он. Ты прав. Он рослый и рыжий. Рыжий шотландец. Эбернетти округлил глаза. Бри сейчас там, у него? Да, Брит там. Там, где она должна быть. Выйди из больницы через два часа, Я оставила заявление об уходе и документы о распоряжении собственностью. Там были указания, как вести дом до совершеннолетия дочери и фиксация моей воли на перевод всего имущества на неё. Я закончила все формальные дела и заводила машину с сожалением об отъезде и с радостью от предстоящей встречи. В конце концов, теперь было ясно, что делать дальше, и я не останавливалась на полпути.